Тяжело, когда между матерью и дочерью, между братом и сестрой лежит государственная граница, как линия разграничения интересов. Но забвение этого обстоятельства всегда опасно для государства. Страница 12. Последнее заседание Совета, третьего не было заседанием Совета. Министры были просто приглашены к Его Величеству, о чем сами предварительно ничего не знали. Страница 13. Сообщение записки министра придало бы ему официальный характер, между тем как высказывания наследников престола сами по себе лишены такого характера. Глава 17. Съезд германских князей во Франкфурте. 17 августа 1863 года во Франкфурте собрался съезд германских князей. Инициатива созыва съезда принадлежала Австрии. рассчитывавший добиться таким образом реформы Германского Союза в своих интересах и не надеявшийся на эффективность обращения к Союзному Сейму. Однако замысел был расстроен отказом прусского короля принять участие в съезде. Без него остальные участники съезда уклонились от определенных ответов на предложение Австрии. Таким образом, Франкфуртский съезд явился одним из этапов австро-прусского соперничества за гегемонию в Германии и привел к поражению Австрии.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 обязывал союзников оказывать военную помощь в случае нападения России на одного из них или в случае поддержки России какой-либо страны, которая напала бы на союзников. При нападении на Германию или Австро-Венгрию какой-либо державы, кроме России, договаривавшиеся стороны гарантировали друг другу благожелательный нейтралитет. Так как личные отношения, установившиеся между нами в то время, когда мы состояли при союзном сейме, могли содействовать...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 Я начал писать, а мой коллега, пока я писал, быстро шагал взад и вперед у меня за спиной.